глава 19. Бэкап. Как ни странно, но никто не стал за мной гоняться, требовать немедленно вернуться и прочее. Без приключений я сгонял в Подольск всего-то за пару часов, а вернувшись, обнаружил бригаду монтажников у себя дома, завершающую вывоз моей старой капсулы. Бригада была все та же, что монтировала первую капсулу, так что я приветливо кивнул им и поднялся наверх. Срачи за собой ребята не оставили, зато оставили вместо мусора двух здоровяков охранников спокойно сидящих за моим столом. «Доброго дня, Станислав Викторович. Нас Байков прислал. Сказал, что мы должны нести круглосуточное дежурство у вас дома на случай возникновения нештатной ситуации. Я Илья, это Андрей. Второй, невозмутимо жующий бутерброд из моего холодильника, приветливо кивнул». «Привет, парни! Так, холодильник и спальня в вашем распоряжении. С оружием, если что. Все в порядке?» «Эм, а что может понадобиться?» «Ясно. Так, сидите тут». Я пошел в подсобку и, с треском оторвав двойное покрытие у верхней полки, вынул оттуда два «Скорпиона» и восемь магазинов в двух подвесных, плюс запечатанных цинк-патронов. Себе на всякий случай оставил древнюю, неуведающую классику MP5SD и такую же подвесную с магазинами к нему. Жаль, на сапсоников у меня было всего-то 120 штук, потому придется пулять обычными патронами, что быстро выведет из строя глушак. Сапсоники, дозвуковые пули, специально рассчитанные под применение с глушителем, несут в себе более тяжелую пулю и меньшую навеску пороха, что вместе с глушителем на указанном пистолете-пулемете создает эффект очень тихого выстрела, в случае с ГГ, в первую очередь, чтобы не глохнуть самому при стрельбе в помещении. «Черт его знает, что тут творится, вдруг понадобится. Парни, понятное дело, сдадут инфу начальству, ну и фиг с ними. Пушки все чистые, максимум, что мне можно пришить, незаконное хранение, но так как квартира не моя, то вообще ничего не знал, лежал себе в капсулке. Это все они, злые люди». Бросил добро на кухонный стол, сказал «набивайте», и сел сам за то же дело. Взгляды у парней сразу стали цепко профессиональными, Оружие не самое распространенное, а мое еще и специфичное. Забавно, но я явно ощущал, насколько улучшилась моторика при обращении с оружием. Я и так был не лох, а сейчас ПП был прям продолжением руки. Магазины были набиты за пару минут. Я пощелкал предохранам, проверил работу ЛЦУ, лазерный целеуказатель, и остался полностью доволен». «Все, мужики, я в гробик пошел, будьте прямо офигенно внимательны и не повторяйте подвигов траволты», сбалагурил напоследок я, разделся, не стесняясь охранника и полез в капсулу, не забыв пристроить рядом с собой тот самый ПП вместо плюшевого мишки. Все, крышка закрылась. На этот раз тут и огонечков, и сенсорных систем было в разы больше. Окей, жмем кнопку активации и «Логин». В реале я пробовал чуть больше запланированного, но в целом ничего смертельно страшного не произошло. Никто не сидел без дела, и за время моего отсутствия были достроены корпуса для производственных зданий, отремонтирована уцелевшая техника и даже восстановлена штатная численность когтей. Гор вновь отреспаунил павших. Пришлось еще и компенсировать ему это из бюджета. Склад и «Арсенал» пополнились новым запасом оружия и снаряжения, ресурсные склады немалым числом запчастей, материалов и прочего. Мерлин, офицерский чат «Блюкрейн». «Так, господа, через 20 минут мне нужно все ваше внимание. Буду рассказывать. Ланс, зайди прямо сейчас. У меня есть к тебе крайне важное дело». Все дежурно ответили «Ок». Через пару минут ко мне вкатился Ланселот. «Привет, командир. Что случилось?» Короче так, пока мы будем заниматься подготовкой к путешествию и войне, у тебя есть крайне важная задача. Вот сетевой адрес во внешнем мире. Я скинул ему в личку адрес сетевого хранилища у Хальгрима. Логин — твое старое имя, пароль написан на левой ноге, которую мы затрофеяли для твоей первой формы робота. И да, я крайне сильно беспокоюсь за безопасность данных. Далее. Твоя задача — берешь сату и вместе с ней лезете в игровые файлы. Изнутри. «Да, это невозможно. Я вас верю. Делайте бэкап всех, включая меня, и переносите для хранения по этому адресу. Если будут нужны логины и пароль, используй вот эти». Я протянул ему бумажку с написанными от руки логином и паролем моего бывшего шефа. «Да, я их в свое время стянул, и нет, мне ни капельки не стыдно. Зато теперь можно было, не подставляя самому, дать Лонцелоту и Сатериэль максимальный доступ ко внутренней сети Интекса». «Попробуем, но я ничего не обещаю. Никогда не задумывался даже о выполнении такой операции». «Ну так иди и задумайся. После совещания. А сейчас рассказывай, что вы успели, пока я отсутствовал». Время до совещания пролетело незаметно. Ланселот детально рассказывал мне о том, какими силами мы нынче располагаем и что конкретно удалось сделать по поводу организации и производства на базе. «Почему меня интересовало все это? Все просто». После ликвидации Лютерана, Блю по сути, становится самостоятельной структурой, отдельной от Редштауна. Таков был неофициальный уговор между мной и Элмером. И подумалось мне, что наличие хорошей, крепкой оперативной базы ССГ в реальности, которую ждет запуск через пару недель, если мне все удастся, будет хорошим подспорьем, пойди, что тут не так. Ну и так уж вышло, что большая часть моих сотрудников виртуальны. Я уже подумал и понял, что перенос между игровыми мирами для них не будет большой проблемой. Разве что качаться с нуля придется, ведь в отличие от меня у ССГ нет физического тела, а значит, они будут переноситься чисто как информация. Ну и зачем ребят дергать без надобности из их мира? Расплатимся местными ништяками, арсеналами, ресурсами, а по необходимости уже будем переносить из мира в мир». Да и здесь им тоже работа найдется, как минимум я вангую, серьезные проблемы с читерами, плюс, учитывая глубину игры, могут быть и проблемы с похищением и удержанием. А еще застреванцы могут и не исчезнуть с гибелью Херсона. Шакал тогда вскользь упомянул, что вначале погибли в ходе испытаний военные. Вот интересно, от чего Тем временем подтягивались все остальные оживленно треплющиеся и Вэл, эта парочка в принципе спелась, у них явно было много общих интересов, последним пришел Гор. Так, друзья мои, празднование победы над Лютерана надо будет учинить с размахом, но помните, что это не конец истории, а только ее начало. У нас в запасе 18 дней, чтобы прикончить Гектора и Херсона, и вот тут начинается интересное. «Нужно, с одной стороны, найти любые способы нейтрализации армии, которую набрал себе наш мутировавший уродец, а с другой я бы с удовольствием сначала нашел наших людей, а потом солидный арсенал ядерного оружия и просто врезал по ним пары ракет, решая вопрос его армии и свободы раз и навсегда». «Где взять союзников?» — мне подсказали. Тарент Городок, куда, кстати, умотал шакал. Кто знает, что это за место?» «Я знаю. Дара на юго-западе Иберии» оккупирована местными психами, что молятся на живое воплощение Бога Шамаила Фазисного. «Тьфу, клятые наркоманы!» — проворчал Гур. «Ясно, но нам к этому воплощению надо, потому что он знает, где армию взять. В 25 рыл мы против Гектора не навоюем. Я, конечно, подниму сейчас наших мьютов обратно, но нужна армия!» Поэтому я предлагаю, у меня есть координаты лаборатории клонирования. К сожалению, кроме Сата никто не оценит юмор, но предлагаю срочно наклонировать себе солдат в стиле республики. Главное приказ 66-им не прошивать. За образец взять некий универсальный образец. Не меня, а кого-то из игрового мира. Например, вон епископа. Клепаем бойцов, даем заказ на клепание кучи ЛМГ на заводах, а сами малой группой на летающем аппарате выдвигаемся на разведку. «Если что, валим в темпе. Цели разведки — наведение связи в таранте, оценка численности и защищенности цитадели Гектора, можно еще диверсию провести, насрать ему на крышу дворца». «Главное, чтобы там ПВО не было, а то насрём мы и жиденько себе в штаны», — грубо ответила Сата. «Командир, может, лучше по земле?» «И потерять пару дней на дороге, рейдеры и расстояние в полторы тысячи километров?» «Тоже, конечно, да». «Да не боисты не будем мы на дворец срать, это шутка была». «Мы же не клуб дубовых листьев какой-нибудь. Что это такое?» «Книжек читай побольше, хороших, и узнаешь. Ладно, Вэл, ты тут вместе с Гором за старших, Ланс и со мной, и нужно еще подобрать пятерых когтей, и с нами однозначно летит Орион. Я после подземелья Лютерана верю, что классный пилот Мехи — это панацея». «А почему тут не Ланс остается?» Ну, хотя бы потому, что ты все-таки не боевой робот и не способен при этом трансформироваться, если что, в гигантскую боевую машину. А еще потому, что мне нужен тут командир, способный, если что, командовать базой. Вел-администратор, техник, но не воин. Ладно. Гур был все равно недоволен, что какое-то веселье пройдет без него, но и командовать целой базой ему явно было интересно. «Айван, только задержись-таки, расскажешь мне про Тарант». «Ну хорошо, что ты от меня хочешь услышать?» Город такой не слишком большой, от войны эпидемии не пострадал напрямую, во многом в силу того, что расположен посреди болот был, на краю области, и не производил ничего особо ценного. Местные веками барыжили одной болотной травкой, вызывающей легкий наркотический эффект. Лет 20 назад там появилась секта, утверждающая, что их лидер – это само воплощение духа этой травы, Фазиса, и без него больше не будет травки. Все поржали, но потом оказалось, что на болотах она реально больше не растет, зато у фазисов растет. Не знаю, в чем секрет, подозреваю, что в химии хитрой, но ребята плотно присели на всю торговлю этой дренью, она еще и, в отличие от природной, стала плотно на себя подсаживать. Дальше этот крендель со своими сектантами плавно захватили в городе власть, просто смещение удобных чинуш, и вот уже лет 10 они там власть, наращивают вооруженные силы и все прочее. «Когда несколько лет назад появилась армия свободы, они с фазиситами крепко закусились, так что да, тот, кто тебе посоветовал обратиться к Шамаилу, был прав, но дружба с наркоторговцами, еще и долбанутыми во все голову, прям скажу, мне не нравится. Вариантов нет, но я им крайне сильно не доверяю». Я вообще не сторонник доверия к любому союзнику. Я вон и Элмеру не доверяю больше с момента, как умер Лютерана. Главной угрозой его существованию в секторе являемся мы. А он теперь тоже бессмертный игрок и глава поселка НПС. Но с ним у нас есть общие экономические интересы. А наркоторговце еще придется убеждать в том, что это ему выгодно. Айван, у меня к себе просьба. Воспользовавшись сетью терминалов, поищи, нет ли где крупных сил наемников, типа рынка их, «Нам нужна хоть какая-то своя армия на конфликт. Если найдешь, не жалея финансов, нанимай всех, кого сможешь. Срок контракта месяц. Цель – война». «Принято, но так мы армию не наберем. Наемники не очень любят ввязываться в скоротечные войны. Ты их немного странно представляешь. Все предпочитают или найти непыльную гарнизонку, или гонять рейдеров от конвоев». Не, есть, конечно, бригады, особенно из бывших вояк, которые подписываются как раз в основном на войнушке. Сохваты городов, крепостей, всякое подобное. Но не факт, что мы такую бригаду найдем, и стоить они будут очень дорого. Я просто молча перекинул 10 лямов насчет Блюкрейна. Дело в том, что мне начислили крайне большую сумму, как единоличному победителю рейдбосса за убийство тхисов, система еще и выдала премиалку, обосновав это ликвидацией системных ошибок. Как ни странно, но такую же премию в 100 тысяч за голову я получил за Эдвансеров, а за Эрика дополнительно отвалили еще пол ляма, как за ликвидацию источника ошибки. А ведь еще и просто бойцы противника были ликвидированы, и за ивент отдельно начислялась премия. Короче, на счету у меня было почти 12 миллионов кредов, и мне они в таком количестве были просто не нужны. Так что можно было... Проспонсировать войнушку. Деньги — это небольшая плата за лишние стволы, жизни своих бойцов куда ценнее. Ого, да пожалуй, это... Решает вопрос. Займусь. Давай, связь держим через чат. Оставив в горы решать вопросы, я двинулся к мехдвору, где нас должна была ждать еще невиданная мной штуковина, летательный аппарат типа «Разбойник». Внешне эта штука была похожа на... да не знаю... Длинный корпус с двумя выносными боковыми модулями, в которых расположены маневровые двигатели и орудийные системы. Чуть приподнятая над корпусом кормовая часть с двумя атмосферными килями и основной двигательной установкой. В передней части кабина пилота с отдельной лесенкой для него и вторая кабина для стрелка, управлявшего вооружением. Система контроля огня была дублирована и в пилотской кабине, но так падала эффективность пилотирования. Сразу же за ней подъемная аппарель в десантный отсек. В десантном шесть сидений, по 3 друг против друга и спецплатформа для крепления мехи. Оружейные пилоны впечатляли. По скорострельной 20 миллиметровые пушке в каждом, плюс плазменный излучатель на центральной части корпуса подходили как для воздушного боя, так и для штурмовки. Расположенные вдоль корпуса пусковые установки умных микроракет могли превратить в дымящиеся останки любой небольшой укрепрайон. Да уж, понятно, почему эта штука была не массовой. Уж больно крутая. Но и применять такую игрушку было архидорого. Представляю себе, сколько ракетный БК стоит и чего стоит его добывать. Сто пудов под это заточено какое-нибудь рейдовое подземелье с откатом в недельку. Сата, ракет под него добываются небось в рейде, да? Угу, причем рейд под уровнем выше 120-го рассчитан, еще и откат жуткий, две недели. А добыть из него можно максимум полсотни, при том, что полный боекомплект у меня 300, так что ракет на один пуск. И я с тебя стоимость потребую. Приятно ощущать, что я понимаю логику создателя игры, а то с этим вот беспределом в виде богованной зоны уже совсем потерял границу между понятиями игры и реальный мир. Значит, ракеты только на сверхкрайний случай. О, а вон и наш экипаж идет. Сад, давай, заводи свою леталку и погнали. Только это, на всякий случай, идем низенько-низенько. Я не уверен, что тут где-то не стоят спящие системы ПВО, например. Не боись, для всех, подчеркиваю, всех систем, управляемых ИИ, мы дружественный объект. Спецборд местной ФСБ, службы Zero Investigation Force, ZIF это, собственно, их машинка должна была быть, но не срослось. А вот если кто-то что-то перепрограммировал, то да, могут и попытаться вдарить, но мы в целом обладаем хорошими противоракетными средствами. Я больше дураков зенитными автоматами опасаюсь. Броню не пробьют, но вот движки могут повредить. Окей, тебе виднее, но мне все равно надо бы осмотреть много чего. Сколько нам примерно до границы Иберийской области? Пару часов, может чуть больше, в зависимости от ветра. Мы не скоростной истребитель, мы многоцелевой спецштурмовик, предназначенный для действия одиночным порядком. Принято. Тогда по достижении. Информируй меня. Будем снижаться и смотреть. Приняла. Чё-то все они от меня подцепили, это принял. А ведь привычка-то с радиосвязи пошла. Подтверждение приема сообщения полностью. Здесь оно и не нужно, но вот пристало так, что хрен отвыкнешь. Состав отряда был логичен. Два снайпера, Танис и Епископ, два бойца поддержки в виде Ромео и Лизуна, Орион в роли пилота-громовержца, Ланс, Демон и я, как штурмовики-универсалы. На Ланса так-то место не предусматривалось в десантном отсеке, но он решил проблему, заняв кабину стрелка из главного калибра. Объединяю всех в группу, что значительно удобнее, чем было бы в реальности. Не надо состраивать частоты, просто обведи рамкой в списке бойцов клана Блюкрейн и нажми кнопку «Создать группу». Мерлин, группа «Разбойник-1». Сата, поехали. Цель – город Тарент, Иберийская область. Сата, группа «Разбойник-1». Приняла. Экипажу пристегнуться. Взлетаем. Загудели негромко двигатели вертикального взлета, и машина поднялась над асфальтом, задирая носа вверх, после чего заработал основной движок, и мы устремились в небеса.